— А ты быстро соображаешь, — сучий прах, — усмехнулся Лямпе. — Это в чем ты и хорошо. Дурак ты, монаментуан. Чтоб ты знал, паспортов у меня полные карманы и каждый на другую фамилию. Пусть себе ищут немцы Лямпе, пока не надоест. Отсюда, знаешь ли, выйдет крестьянин толоконников, а то и особо духовного звания. Ваш — Объяснить хоть за что? — С полным нашим удовольствием, — сказал Лямпе. — Ты, шестерка, слышал что-нибудь о партии социалистов-революционеров? — Господи, — прошептал Прохор, — бледнее еще более, насколько это было возможно. И за что мне это? Опять как в пятом году. — Из анархистов будете? — Анархистами в описываемое время в Сибири именовали не членов партии анархистов, а членов боевых дружин, независимо от их партийной принадлежности. Угадал, милейший, скупо ухмыльнулся Лямпе, вновь поиграл перед бледной физиономией и никелированным пистолетом. Ну а коли уж ты, халуйская рожа, понял, с кем имеешь дело, должен понимать, что дышать теперь будешь, как я распоряжусь. Если прикажу дышать, и не будешь вовсе усек. — Чего ж там, не усечь, — тоскливо протянул Прохор. — Опять началось бомбисты, революции. — Заметня. мне. — Имей в виду, — сказал Лямпе, — я тут не один, и в случае чего шкуру с тебя сдерут моментально и качественно. Это мы понимаем с нетемные. «Товарищ дорогой, да я же сам есть угнетаемый трудящийся, пострадал от сатрапов». «Молчать», — сказал Лямпе, — «угнетенный, мать твою, одно знаешь, прислуживать эксплуататорам». «Товарищ, да я, да я из кожи, с полным нашим пониманием и сочувствием. Вы только скажите, чем помочь? Чего ж сразу пистолетом в харю тыкать?» «Встать», — сказал Лямпе. — Садись к столу, досмотри у меня. — Слушай внимательно, Вибрион. Никакого привидения в зеркале, конечно, не было. Упомянул я о нем исключительно для того, чтобы посмотреть на твою физиономию. и Ионая показала, что о прежнем постояльце, найденном мертвым в этом самом номере, тебе было прекрасно известно. Так вот, чтоб ты знал. Ваш постоялец был членом нашей партии, выступавшим... «Под видом чиновника. Поручение, которое он имел в этом городе, было серьезнейшим и важнейшим. И теперь я из кожи вон вылезу, и всех, кого понадобится, из кожи выверну, чтобы узнать, что же с ним на самом деле случилось. Ясно?» «Чего уж там пробурчал Прохор, товарищ социалист? А если я вам все чистосердечно поведаю...» «Будет за мое чистосердечное награда в виде денег». «Что?» — искренне удивился лямпы. «У тебя будет кое-что получше денег. Я тебе жизнь оставлю, Халуй Купеческий. В охранку, надо думать, регулярно бегаешь. Да что вы, неправда ваша». «Ну, смотри», — сказал Лямпе, многозначительно поигрывая пистолетом. «Еще раз. Вякнешь про деньги, рассержусь. Тебе бы шкуру спасти, вот и старайся. Что знаешь? Да что мы знаем, мы люди маленькие. По всем статьям выходит уж извините тысячу раз, что пулю он сам себе в башку загнал. И полиция так полагает, и мы все. Это правда, что к нему каждый вечер приходила женщина? Анька, зараза, язык без костей, ну... «Приходила, — кивнул Прохор, — каждый божий вечер под густой валеткою самолично видел три раза, ну и помалкивал, мое дело сторона, ежели на чай дают в лучшем виде. Из девицы или благородно? Господи, все-то вы уже выведали, и не из тех, и не из этих, иначе бы знали. А Тутушкин знает?» «Кто ж его поймет, ваше степенство, господин социалист?» — рассудительно сказал Прохор. «Любопытство порог известный. Я у Ваньки спрашивал, а он в лице переменился и велел помалкивать чуть ли не в тех самых изящных выражениях, что вы, Давича, мол, головы не сносить, живота решат». «Кто решит?» — спросил Лямпы. У Ваньки спросите, огрызнулся вяло коридорный. Я, как его физиономию, перекосившуюся увидел, сразу сообразил, что дело нечисто, и язычок лучше укоротить. Я так полагаю, барынька не из простых, из самых, что ни на есть непростых. Ванька, он тоже не пальцем делан, и сложности жизни превзошел. — Ежели говорил такое, значит, и в самом деле у дамочки найдется крепкая заступа, чтобы нам, сиром, головенку оторвать при случае. — Ну, а в ту ночь ты ее видел? — Это в которую? — Сказал же, не виляет тварь, — угрюмо сказал Лямпе, — когда он умер. — А как же? Под утро уже юбками по коридору, фр и через черный ход прыгнула на извозчика. Верху пролетки был поднят, хоть дождя и не было. Ванька хлестнул по лошадям и след простыл, а утром я, как заведено, горячую воду для бритья доставил, смотрю, а они холодные лежат. Его непритворно передернуло. Ну, тяжком прикрыл дверь, побежал к хозяину, ему огласка ни с какого боку не нужна была, вот и спроволили все незаметно, пристав лично кулачищем подносом крутил и у меня и у всех в Нарымский край загнать обещал, а про полную и законченную душевредность его места мы наслышаны, известно ж, говорят, Бог создал рай, а черт Нарымский край». «Обычно она уходила. В то же самое время или нет?» — спросил Лямпе. «Да примерно так и выходит, потому я и не подумал ничего такого». «И выстрела не слышал? Да где ж? Дремал в нашем закуточке. Вы ж справедливо изволили заметить, что стены воршин. Что и услышишь, на выстрел не подумаешь». «И это все, что ты знаешь». Святой истинный крест. Прохор Истов размашисто закрестился. С места мне не сойти, господ, фу, товарищ социалист. Мы ж не темные понимаем, что революция — вещь благородная. Как оно поется, мол, вихри враждебные, и эти, как их злобно гнетут. Цыть! — рявкнул Лямпе. Святую песню не погань, сволочь. Как прикажете Так все же Ванька Тутушкин знал, Что это за барынька под вуалью?» Коридурный всерьез задумался, пожал плечами. «Вот тут уж извиняйте, я за него не ответчик. Кто его там знает, темное дело. Он куда-то запропал дня через два после». «А домой ты к нему ходил?» «Не собрался как-то. По...» Портерным посмотрел, где он обычно бывает, там, сказали, не появлялся. Полиция его не искала, это точно, и не выспрашивал про него никто. «Где он проживает?» — спросил Лямпе. «В Ольховке. Слобода такая. Улица Песчаная, третий дом за кладбищенской церковью, с зеленой калиткой. Он с мамашей там и проживает». «Все рассказал, что знал? С места мне не сойти!» — воскликнул Прохор. «Ну, хорошо!» — сказал Лямпе, положив пистолет на стол. — Пожалуй, что помилую я тебя, Вибрион. Только смотри у меня. Я в вашей гостеприимной старой России еще поживу. Но если ты, сукин кот, хоть словечком кому-нибудь о нашей душевной беседе обмолвишься, товарищи мои тебя навестят обязательно и плыть тебе по шантаре в виде нечаянного утопленника. Мы чайни темные, понимаем. — заворчал Прохор. — Про пятый да про шестой год до сих пор вспомнить боязно. Не сомневайтесь, язык за зубами держать обученность. Имеем представление, чего от вас, товарищ социалист, ждать в случае чего. Вы не подумайте, я вполне уважительно -с. «Люди, вы решительные, это нам известно, и дело ваше благородное. Мы, как трудящийся элемент, с полным пониманием и сочувствием. Заткнись!» — сказал Лямпе беззлобно. «Ты мне еще Марсельезу спой. Как прикажете, товарищ?» наслушались, что в пятом, что в шестом. Слова на память известны. «Ладно, хватит», — сказал Лямпе, решительно вставая. «Выкатывайте и смотри у меня. Язычок придержи». Еще договаривая последние слова, он отчаянным прыжком метнулся из кресла, молниеносно достиг двери, смаху повернул ключ в замке и распахнул дверь на всю ширину. Показалось ему, или в самом деле за поворотом коридора слева успела опрометью скрыться чья-то фигура, сразу и не решить? Выставив Прохора, все еще хныкавшего что-то в полголоса о своем полном сочувствии делу революции, Лямпе быстренько оделся и вышел, помахивая тросточкой, спустился с невысокого каменного крыльца и через двадцать неспешных шагов обнаружил за собой на надлежащей дистанции крепкого молодца по виду вольно шатавшегося приказчика. «Молодец!» Топал за ним весьма квалифицированно, любительством тут и не пахло. А вот сейчас это совсем ни к чему, — подумал Лямпе сердито. Он махнул лениво трусившему у тротуара извозчику, прыгнул в пролетку, беззаботно развалился на потертом сиденье, искоса глянув назад заметил, как преследователь тоже садится на извозчика, как-то уж очень кстати тут оказавшегося. Плотно пасут мизерабли. — Куда поедем, барин? — равнодушно осведомился Ванька. Лямпы уже обдумал план действий. Его извозчик подставной никак не мог оказаться. Лямпы по чистой случайности свернул налево, а не, скажем, направо. — Послушай, — сказал Лямпы, — тебе по чужим женам бегать не приходилось часом? Извозчик... Не такой уж и пожилой, лет сорока, обернулся к нему, осклабился. По чужим женам бегать, барин, — дело нехитрое. Гораздо хитрее так ухитриться, чтобы тебе ноги не повыдергали, и бабе от мужа не было заушенья. «Вот это я имею в виду», — ухмыльнулся Лямпе. «Коль ты такой доком, должен меня прекрасно понять. Держи ассигнацию». «Потом получишь еще столько же. Через квартал я сойду, а ты езжай себе прочь таким видом, словно доставил меня к месту назначения. Но сам минут через пять подъезжай», — он освежил в памяти нужный район города к торговому дому Раззореного, знаешь, где это? «А то, там я к тебе опять сяду». — И тут уж едем прямиком в Ольховку, все понял? Чего ж не понять, — кратко заверил извозчик, проворно пряча ассигнацию. Выпрыгнув из пролетки, Лямпе, энергичным шагом, притворяясь, будто ужасно торопится, направился к узкой деревянной лестнице, зигзагом спускавшейся по косогору к большой улице. Успел заметить, что преследователь поспешал за ним, не приближаясь, но и не отдаляясь. Лямпе прибавил шагу, почти бежал. Лестница была пуста. Узкие деревянные ступеньки трещали и скрипели под ногами. Сзади ясно раздавали шаги преследователя. Несмотря на всю опытность, он никак не мог двигаться бесшумно по рассохшимся дощечкам с выскочившими кое-где гвоздями. Лямпе наддал. Позади тоже наддали. «Ага!» Вот он, подходящий поворот. Очередной зигзаг лестницы уходит вправо, скрываясь за густыми кустами дикорастущей сирени, распространявшей одуряющий аромат. Оперевшись правой рукой на невысокие перильца, лямпы одним сильным рывком перенес тело на ту сторону в заросли, притаился, скрип и треск, Приближался с приличной скоростью, преследователь занервничал, решив, что дичь, пожалуй, что может и скрыться. Он пробежал мимо, не заметив происшедшие перемены ролей. Лямпе рассчитанным движением сунул ему тросточку под ноги, и незадачливый шпик загремел по лестнице так, что едва не снес перила. Нельзя было терять времени. Налетев коршуном, лямпы двинул ему кулаком по голове повыше уха, поднял за шиворот и головой вперед отправил в кусты, прыгнул следом, для надежности пару раз двинул под душу и принялся сноровисто перетряхивать карманы. Оружие при шпике не оказалось. Зато в потайном кармане пиджака отыскалась карточка охранного отделения, как положено, с печатью и фотографией. Значилась там и фамилия Перышкин, но это ни о чем не говорило. Фамилия на таких документах всегда ставится вымышленная эткой артистический псевдоним. Повертев ее между пальцами лямпе хмыкнул швырнул карточку на колени шпику тот в нелепой позе полусидел меж сломанных кустов и сразу видно чувствовал себя прискверно, охал и постановал закатив глаза скрутив в кулаке ворот его рубахи лямпы с расстановкой поведал ты за мной сволочь больше не ходи не люблю и сунув Под нас для пущей убедительности Дула Браунинга осведомился. «Кто послал? Пристрелю, мразь! Будешь знать, как бегать за анархистами! Мы люди подневольные!» — просипел Шпик, боясь открыть глаза. «Кто тебя послал, тварь? Его благородие! Подполковник Баланчук! Господин анархист, явите божескую милость! мать и старушка на шее! Что он тебе поручил? Что сказал? Следить поставленные. — А зачем и почему, нам неизвестно. Господин подполковник объяснять не сочли нужным. — Мразь ты человеческая! — ласково сказал Лямпе. — Сунули тебе ствол под нас, ты и запел? — Ладно. Двадцать раз прочитаешь про себя, отче наш, да медленно, как подобает, без суеты, тогда и с места сдвинешься усек. — Не извольте беспокоиться. — Ну, смотри, — сказал Лямпе спрятал пистолет, подобрал тросточку и поскорее направился прочь. Пожалуй, он не был ни удивлен, ни раздосадован, даже наоборот. Проишедшее являло собою, если подумать, некий результат, пищу для ума. Извозчик дожидался его в условленном месте. Ловко запрыгнув в пошатнувшуюся пролетку, лямпой похлопал его по плечу. «Пошел!» Быстро убедившись, что слежки на сей раз за ним нет, беззаботно откинулся на сиденье, смотрел по сторонам с уверенностью человека, чья совесть ничем не отягощена. Большая улица, вполне оправдывавшая свое название протяженностью и шириной, в конце концов все же закончилась. Справа показались обширные здания железнодорожных мастерских, кое-где под самыми крышами еще виднелись, «Неровные выбоины от пуль. Печальная память о пятом годе», когда некий прапорщик, то ли скорбный рассудком, то ли чрезмерно увлекавшийся книгами о Бонапарте, провозгласил немало-немного «Шантарскую республику». Сии Довольно быстро подавили с помощью регулярных частей, но прапорщик все же оказался не столь уж скорбным умишком, ибо ухитрился сбежать в североамериканские Соединенные Штаты. Как легко догадаться, Шантарскую республику, чья территория ограничивалась этими самыми мастерскими, тут же отменили естественным образом, так что влиться в семью европейских держав она попросту не успела. «Отчаянный вы человек, ваше степенство», — сказал извозчик, не оборачиваясь к седаку. «Нашли место, где по бабам шастать». «Ладно, хозяин, барин, мое дело сторона. Днем по этой дорожке ездить можно. Это по темноте, спаси бог». Дорога поднималась в гору, на обширную возвышенность, с севера нависавшую над низинной частью Шантарска. Лямпы ничего не ответил, беззаботно посвистывая. Он и сам перед тем, как приехать сюда, навел кое-какие скрупулезные справки. Ольховская слобода, по достоверным данным, помещалась на месте Ольховского посада, где, согласно древней сохранившейся в архивах грамотке, казаки по приказу основателя Шантарска, воеводы Дымянского, однажды устроили облаву великую Нататей, Голоту воровскую, бляжью жонок и прочий ослушный народ, Многую нечисть и сором учиняющие, Которая же гулящая теребень, тать бражники И иной непотребный люд воровские дома держат. Если сия облава и возымела эффект, то ненадолго — Судя по бумагам XVIII столетия, Ольховская слобода, как ни старались власти, превратилась в неприходящую головную боль для полиции и начальства, чему благоприятствовали как вольнолюбивый сибирский характер, не привыкший стеснять себя казенными параграфами, так и проходившая через Шантарск знаменитая «Владимирка», Прославленный песнями кандальный тракт, по которому в обе стороны циркулировал отчаянный народ. По какой-то неисповедимой прихоти природы, именно в Ольховке, и сконцентрировалась большая часть подпольных шпиков, карточных притонов, скупок краденого, малин и прочих интересных заведений, подробно перечисленных в уголовном уложении». Достоверно было известно, что именно ольховские удальцы сперли в свое время золотой бригет и шубу на енотах у неустрашимого полярного путешественника господина Нансона, имевшего неосторожность посетить Шантарск. Причем, несмотря на все усилия, напуганные возможным международным скандалом полиции, ни часики, ни шуба так и не были разысканы. Проходили также слухи, что все резкости в адрес Шантарской губернии, имевшиеся в путевых заметках покойного писателя Чехова, побывавшего тут проездом на Сахалин, как раз тем и объяснялись, что непочтительные ольховцы в отсутствие литератора навестили его гостиничный номер и многое унесли на память. Городовые здесь в одиночку не показывались ни за памятных времен, так что критически рассуждая, эту слободу можно было лишь с большой натяжкой признать неотъемлемой частью Российской империи. Да и то в дневные часы. Счастье, еще что государь-император осем не осведомлен, с грустной иронией, подумал Лямпе. Дальше куда прикажете? — спросил извозчик без особого рвения. — Возле кладбищенской церкви остановишь, — распорядился Лямпе. — Не то чтобы у самой, но где-нибудь на супротив, как прикажете. Глава восьмая. Но и другие не сидят сложа руки. Кладбищенская церковь, деревянная, невеликая, потемневшая от времени, располагалась у обширного погоста — которому, надо полагать, и была обязана своим названием. Начинавшаяся за нею слобода выглядела с точки зрения непредвзятого наблюдателя совершенно обычным местом, вовсе не обладавшим внешними признаками преступности и разгула. Самые обычные улочки, самые обычные дома при дневном свете, выглядевшие вполне благопристойно и добротно. Меченые разноцветной акварелью. Куры у калиток, лениво развалившаяся в пыли собака, Баба с полными ведрами. Хорошая примета, а? Лошадь с телегой у ворот. Тишина жаркого вечера. Лямпы неторопливо шагал, помахавая тросточкой. Миновал небольшой трактир, Опять-таки, выглядевший со стороны Сущим образцом благолепия. Внутри, конечно... Гулеванили, но без особого шума, пристойно наяривала гармошка, и несколько голосов выводились неподдельным чувством «Прощай, моя зазноба!» «Минул лишь миг един, и вновь я уезжаю на остров Сахалин». Вполне возможно, для певших эти строки были отнюдь не чистой абстракцией, а реальным жизненным опытом. Сразу за трактиром у забора стояли пять человек — судя по расслабленным позам, с утра с недаемой скукой. Итальянец Ламброзо не нашел бы в этих физиономиях черт врожденной преступности, но Лямпы, давно уже переставший смотреть на мир сквозь призму наивности, сразу определил понарочито честным и равнодушным глазам, с кем имеет дело. Очень уж старательно смотрят сквозь. Папиросочкой «Не раздолжите?» — господин прохожий с той же нарочитой почтительностью осведомился крайней. Секунду подумав, Лямпе остановился возле него и раскрыл портсигар. Дождавшись, когда проворные тонкие пальцы, вряд ли принадлежавшие привыкшему к физическому труду индивидууму, вытянули сразу парочку, спросил, «Не подскажете ли, господа хорошие, где мне найти Ваню Тутушкина?» Краем глаза видел, что ближайшие обменялись молниеносными взглядами, и в воздухе ясно ощутилось напряжение. — Как с, э, сказать изволили? — состроил непонимающую рожу тот, кто угощался папиросами. — Кубышкин? Тутушкин? Иван? — спокойно произнес Лямпе. — Простите, господин, не имеем чести такого знать. Сродни слышивали подобного имечка. И тут же все пятеро тронулись с места, двинулись к трактиру, последний, не выдержав, украдкой оглянулся на лямпы и тут же отвел глаза, заторопился следом за компанией. Врали, конечно, поганцы, не могли не знать, ну и черт с ними. Однако, как тут пусто, сонное царство право. Вот и дом во дворе обнесенным забором с зелёной калиткой, ни души, ни во дворе, ни в обширном огороде. Единственным представителем рода человеческого оказался босоногий мальчишка, игравший сам с собою в свайку посреди пыльной улочки. При виде лямпы он воспрянул духом, живенько подбежал и без церемонии попросил «Господин, дайте пятачок». «А зачем тебе пятачок, милое дитя?» — без улыбки поинтересовался Лямпе. Милое дитя, шмыгая носом, резонно пояснила. «Нешто пятачки лишними бывают?» «Резонно», — согласился Лямпе, вынимая серебряную монетку, крохотную и невесомую, как рыбья чешуйка. «Ты где живешь?» а — «А вон она!» Мальчишка неопределенно махнул в пространство. «Ивана Тутушкина знаешь?» Собеседник Лямпы почесал босой ногой другую и, хитрейшим образом щурясь, выдал философскую сентенцию «С двумя пятачками лучше, чем с одним». «Да ты просто кладись мудрых мыслей, дитя мое», — сказал Лямпы, поневоле ухмыльнувшись. «На вот себе сразу пяти алтын, и так? Кто ж Ваньку не знает? Вон тутчки он и проживает, где калитка зеленая с маманей, только она, уехавши в гости». «А сам Ванька?» Лямпе уже приготовился извлекать очередную монетку, но Ольховский гаврош, очевидно, решил, что выданная авансом плата вполне окупает игру в вопросы-ответы. «А сам Ванька?» «Дом пьянствует который день», — сказал он, пожимая плечами. она, Только что по огороду шарился. Редиски на закуску надергать, жрать ему, надо полагать, захотелось. Оно и понятно. Сколько шпить без закуски?» Дом он точно, у них там собаки нету, так что заходьте смело». «Благодарствую, чада сказал лямпы Потрогав калитку, разобрался в устройстве нехитрой щеколды, поднял ее, секунду помедлил. Этот визит был не самым разумным предприятием, но другого пути попросту не было. Одни сплошные тупики. Он вздохнул, потрогал через пиджак «Браунинг», и, нагнув голову, решительно шагнул во двор. Тишина. Пройдя несколько шагов до крыльца, лямпа огляделся, но ничего подозрительного не усмотрел, столь же решительно взялся за ручку. Дверь моментально подалась. Крохотные опрятные сени, тишина. Чуть приоткрыв внутреннюю дверь, лямпа негромко позвал. «Иван Федулыч, господин Тутушкин, гостик вашей милости» и, не получив ответа, перешагнул порог. После яркого вечернего солнца на улице комнатка с тщательно занавешенными окнами показалась темным подвалом. В следующий миг неведомая сила подхватила обе его руки и, прибольно выворачивая, взметнула вверх так неожиданно и жестоко, что лямпе, выронив трость, замер в нелепой позе. «Полусогнут!» Матальким рыболовным крючком голову кто-то придавив пятерней, с за волосы так, что слезы навернулись на глаза, и ничего не видно, кроме пола. Браунинг почувствовал лямпы, вывалился из кармана, но звука падения на пол так и не последовало. Пистолет с большой сноровкой подхватили на лету. «Есть!» — удовлетворенно пропыхтел кто-то над головой с «револьвертом». «Извольте видеть». Руки лямпы соединили за спиной вместе, послышался резкий щелчок, запястье плотно охватило железо. Потом стало немного свободнее, его уже не держали за волосы, позволили выпрямиться. Глаза тем временем привыкли к полумраку, и первый, кого он увидел перед собой — околоточный надзиратель в белом летнем мундире с поперечными нашивками за выслугу лет на черных с голуном погонах. Один из державших лямпы зашел спереди, с любопытством уставился на пленного. Этот был в штатском и в руке держал наготове готове Смитвессон, с укороченным дулом, какими обычно пользовалась сыскная полиция. «Даже так», — подумал лямпа относительно спокойно, — «интересные дела». «По какому праву?» — спросил он сварливо. «А врыло, ежели?» — с интересом деловито спросила околоточный. ну к примолкни!» Зыгала. Мишкин! Волоките его быстренько в пролетку, да без шума мне!» Двое в штатском, от за версту несло, переодетыми городовыми, вмиг выскочили из смежной комнатки, подхватили лямпы под локти и поволокли во двор. Кинулись через огород, и лямпы успел заметить, что мальчишка сервец издевательски помахал ему вслед. Часть ветхого заборчика была заранее выломана. Лямпы без всякого почтения, подталкивая под бока кулаками, пропихнули туда, протащили через другой примыкающий огород, еще через какие-то безлюдные дворики, и все трое оказались на улице, где стояла самая обычная пролетка с поднятым верхом. Лямпы втолкнули в нее, и оба поместились по бокам — все это со сноровкой, свидетельствовавшей о немалой практике. Извозчик без расспросов подхлестнул гладкую лошадку, не оборачиваясь, поинтересовался, что за птица. «Серьезная птичка!» — удовлетворенно отфыркнулся, сидящий справа от лямпы. «В одном кармане револьвер, в другом — не Неинтеллигент, надо полагать!» «Плох ты, Мишкин, ситуацию знаешь», — хмыкнул извозчик. «Я этих интеллигентов с револьвертом да с бомбою насмотрелся в пятом годе». Судя по разговору, извозчик вполне вероятно тоже был ряженным полицейским чином. Лямпе не особенно задиристо спросил. «В чем дело, братцы? По какому праву?» «Человек зашел в гости к знакомому». «Сиди», — сказал тот, что справа, — «по причине...» нежданного улова, такое впечатление, настроенный вполне благодушно. В части тебе все и разобъяснят, а наш дело маленькое. Взять подмекитки, коль приказано, да довести в товарном виде, так что сиди себе, дыши атмосферой, и будешь ерзать, так я двину. Подумав, Лямпы оставил всякие попытки завязать беседу. Сразу видно, все трое были мелкой рядовой сошкой, с которой просто бессмысленно искать взаимопонимание. Что ж, ситуация достаточно скверная, господа, но и весьма даже интересная, глядя непредвзято. Его вытащили из пролетки в небольшом внутреннем дворике со всех четырех сторон, замкнутого стенами трехэтажного квадратного здания, и, не давая передышки, потащили в одну из дверей. Там в длинном коридоре обшарили с ног до головы, быстро, однако, тщательно верзила, зыгала, распахнула битую ржавой жестью дверь и без церемонии запихнул туда лямпы, с лязгом запер снаружи засов классическая, холодная, нары из необструганного дерева под потолком, крохотная, забранная толстой решеткой оконце, у двери, источавшая застарелую вонь параша, лохань с деревянной крышкой. Пол последний раз мыли и подметали, право слово, не ранее крымской компании, а стены не штукатурили вообще с момента постройки. Брезгливо передернувшись, Лямпе присел на краешек нар, оказавшись в полной тишине и одиночестве. Машинально потянулся за портсигаром, но вспомнил, что из карманов выгребли абсолютно все. Медленно тянулись минуты. Тщательно восстановив в памяти все свои предшествовавшие действия, Лямпе решил, что упрекать себя не в чем, ошибок не было — Единственное возможное в данной ситуации действие, он обязан был лично навестить Тутушкина, отработать этот след, проверить ниточку. За ним пришли примерно через полчаса. Верзила Зыгала и значительно менее рослый, но гораздо более юркой Мишкин распахнули тягучее проскрипевшую дверь, и Зыгала с широкой ухмылкой позвал. Вы постоялец, заскучал, поди. Ничего, сейчас тебе весело будет, все равно, что в цирке. Наручники снимите, угрюмо попросил лямпы, руки затекли. — А это уж сокол, как начальство распорядится, — развел руками Зыгала. — Мы люди маленькие, ключей не имеем, шагай, догляди да у меня. Его повели по чистому, но отмеченному унылостью и безликостью коридору, какие свойственны присутственным местам. Втолкнули в дверь, на которой красовалась синяя эмалированная табличка, сыскная комната. Ну да, — подумал Лямпе, — какая-то полицейская часть. Толкнули на табурет, а сами утвердились за спиной. За столом сидел человек в штатском, совсем молодой, даже года на два, на три младше лямпы. Простецким славянским лицом, конопатой, самую чуточку разлохматившиеся льняные волосы придавали ему вид простого деревенского парнишки, наивного и беззаботного. Вот только глаза, умные и хитрые, этому образу решительно противоречили. Не бывает у деревенских простяк-пастушков таких вот глаз, а у полицейских как раз бывают. Сажен... Петр Ефимович, губернский секретарь, с приятной улыбкой представился молодой человек, сыскная полиция. «Позволен ли будет поинтересоваться вашим почтенным именем и общественным положением?» «Снимите наручники, — сердито сказал Лямпе. Пожалуй, — кивнул молодой человек, — но если вы, господин хороший, со свободными руками станете вести себя неприлично...» Сразу по башке прогудел за спиной Зыгалла. Зыгала, поморщился молодой человек эдкой кудрявой лель из пьесы господина Островского. «Сколько учишь тебя, все без толку С господами следует придерживаться деликатного обращения». «Таких господ коженный день по Владимирке этапом гонят!» — проворчал Верзила. В голосе молодого человека ясно прорезался металл. «Зыгалла! Слушаюсь!» Торопливо рявкнул над головой лямпе, и тот лишний раз убедился, что чин сыскной полиции, несмотря на молодость и несерьезный облик, умеет себя поставить. Вслед затем сажин зашел за спину лямпе и отпер замок наручников. Лямпе с удовольствием размял затекшие запястья. «Папиросочку не желаете?» — спросил сажен, цинично протягивая лямпы его же собственный портсигар. «Огоньку позвольте». «И так не будете ли вы столь любезны отрекомендоваться?» «Лямпе Леонид Карлович, дворянин. Проживаю в Гастынском уезде Варшавской губернии. Вероисповедание Лютеранского по торговой части. Да-да!» «Тут все так и прописано», — сказал с детской простотой сажен кося глазом в раскрытый паспорт. И доброжелательно, даже участливо протянул. «Только вот какая незадача выходит, любезный Леонид Карлович! При вас обыском обнаружен еще один паспорт, столь же безупречный и не вызывающий сомнений, как первый. Одна беда, по нему вы...» и не Лямпы вовсе, а совсем даже Савельев, Павел Еремеевич, происходящий из мещан Вытигорского уезда Алонинской губернии вероисповедания православного. Как же так, дрожайший? Павел Карлович или Леонид Еремеевич? По законам Российской империи знаете ли, положено иметь лишь один паспорт, два — это уже излишнее. Мало того, сугубо Противозаконная роскошь, в особенности, если паспорта на разные фамилии. Понимаете ли, я начал не спеша лямпы. Минуточку жизнерадостно воскликнул Сажен и даже с детской непосредственностью ударил в ладоши. С вашего позволения я сам попытаюсь найти ответ на сей ребус. Вот этот паспорт, второй на имя Олонинского Мещенина Савельева, вы... Обычнейшим, я бы сказал, примитивнейшим образом нашли на улице, шли-шли, глазели по сторонам, а тут и паспорт лежит в пыли. Вы его подняли, полюбопытствовали, а потом самым опрометчивым образом, не подумав толком, сунули в карман. С намерением очень возможно, снести его впоследствии в часть, как и положено благонамеренному обывателю угадал за спиной у лямпы тихонько фыркнули городовые самое поразительное судри что вы угадали сказал лямпе именно так и обстояло и где изволили найти сей злополучный документ «Да возле кладбищенской церкви. Место подходящее», — согласился Сажин. «В Ольховке много чего можно отыскать. Ну что ж, вопрос с паспортом мы прояснили, на улице подняли. А это...» Он повел ладонью над столом, где в некой несомненной гармонии лежали браунинг, кассет и трость с наполовину выдвинутым клинком, Те предметы тоже на улице валялись. Поразительно! Как богат наш Шантарск на нечаянные находки! Ну что вы, сказал Лямпе, все это принадлежит мне. Насколько мне известно, ношение любого из этих предметов либо всех вместе никоим образом не противоречит законам Российской империи, или я не прав? — При соблюдении определенных условий, — мягко дополнил Сажин, — в данном случае, что касается Браунинга, покупки на законных основаниях в надлежащем магазине, — а он так и куплен, — сказал Лямпе, — в Варшаве, что можно без труда выяснить. Правда, это отнимет определенное время. — Именно что отнимет, — кивнул Сажин. Давайте продолжим нашу игру в отгадывании мыслей. Попробую угадать, зачем вам столь мощное вооружение? Словно вы не человек, а крейсер, право. Вы, Леонид Карлович, человек торговый, никогда прежде в Сибири не бывали, наслушались страшных баек о местах наших, мол, медведи средь бел дня по улицам разгуливают, а варнаки с безменами, в каждой не таятся. Вот и решили вооружиться до зубов, отправляясь в наши палестины, а... Вы поразительным образом читаете мысли, — поклонился Лямпе. «Ну, есть такой талант, что поделаешь», — скромно потупец сказал Сажин. «Выходит, мы и этот вопрос прояснили. Остается последнее, самое пустяковое». Каким ветром вас милейший Леонид Карлович занесло в дом Тутушки? На что вы там искали? И по какой надобности? Лямпе пожал плечами. «Насколько я понимаю, это тоже не является преступлением войти в дом мирного обывателя, не питая преступных намерений. Было жарко, я устал, хотел спить. Вот и завернул в ближайший дом справиться, не нальют ли мне там, за деньги, разумеется, чистой воды или молока». «Убедительно», — кивнул Сажин. «Что не возьми, все у вас настолько убедительно» что холодок по коже пробирает от такого совершенства ответов. Зыгала? Брежд, Ваш благородие, прогудел Зыгала. Племяш мой, Мишка, паренек вострый, прав слово, подрастет по сыскной части, пускать можно. Он мне подробно обсказал, как этот вот супчик ему деньги совал, да расспрашивал, знает ли он Ваньку Тутушкина и где сейчас Ванька находится». «Было дело», — улыбнулся Лямпе, молодой сыщик. «Было», — сказал Лямпе, не желая после таких разоблачений выглядеть смешным и даже жалким, отрицая очевидное. «Но опять-таки в том, что я зашел в дом к господину Тутушкину, нет никакого состава преступления». «А что же имеется? Видите ли, взвешивая каждое слово, сказал Лямпа, мне частным образом сообщили, что господин Тутушкин может помочь в области приятного времяпрепровождения, я имею в виду дам, вот я и хотел договориться с ним о надлежащих услугах с его стороны». Сажен прижал ладони к груди, на его лице появился почтительный ужас. «Господин Лямпе, Леонид Карлович, я вас начинаю форменным образом опасаться. У меня здесь, знаете ли, обычно гостит разное всевозможное отребье, человеческий хлам, варнаки-разбойники». Объяснения у всего элемента совершенно неубедительные, а то и предельно фантастичные, оправдания жалкие, на песке построенные, отговорки, приходящие в их убогие мозги, плоские и вульгарны. Зато вы качественно иной случай. Ваши объяснения сведены в железную систему. Все ваши поступки, все ваши пожитки либо не противоречат законам Российской империи, либо имеют самое убедительное объяснение. Так и тянет выдумать «Специально для вас некий памятный знак, подобно пряжке, за безупречную службу. Назвать его, скажем, за безупречные оправдания. А как вам идея?» «Возможно, она и не дурна», — сказал Лямпе. «Но я, простите уж великодушно, человек торговый, занятой, время мое дорого». Не соблаговолить ли, наконец, объяснить, по какому праву меня привели в полицию и в чем обвиняют? Есть ведь прокуратура, судебные власти, вышестоящее начальство. Ну да, ну да, покивал Сажин. Это следующая стадия, если речь, завуалированные в той или иной степени угрозы в адрес производящего дознания полицейского чина. Я вовсе не имею в виду имели конечно мягко но непреклонно оборвал сажен этим многие грешат связями угрожают действительными или мнимыми в надежде что дрогнет пугливый чиновник слабину даст в общем господин лямпе разговор наш я так понимаю заходит в тупик и вы предпочитаете остаться при прежних показаниях боюсь именно так и обстоит — вежливо сказал Лямпе, — либо я вам больше не скажу ни слова, либо предоставьте убедительное оставание для подобного обращения с приличным человеком. Не похоже, чтобы Сажен был рассержен. Он развел руками с видом грустной покорности судьбе, пославшей столь упрямого собеседника. И сейчас же дверь распахнулась. Лямпы не мог видеть, кто ее открыл, но по звуку понял, очень уж энергично и решительно дверь распахнули, совершенно по-хозяйски. К столу в развалочку подошел человек в летнем полицейском кителе, судя по темляку. На шашке имеющий военный чин, на груди у него красовался внушительный рядок регалий, Анна, Станислав, длинная шеренга медалей, а пониже еще и какой-то затейливый иностранный орден, восточный, судя по виду. Он представлял собой вытянутую по вертикали прямоугольную серебряную пластину с эмалевым выпуклым изображением дракона, на взгляд лямпа, весьма походившего на китайские изображения. Грозно сопя, он какое-то время разглядывал лямпу с нехорошим интересом, шумно придвинул ногой стул, уселся. Лямпе вежливо ему улыбнулся, как и полагалось воспитанному немцу. Незнакомец был человеком совершенно иного склада, нежели довольно щуплый сажен, коренастый, медведяобразный, с ядреными кулачищами, какие у обычных людей встречаются редко, и усы были роскошными, как у борца Ивана Поддубного». — Упорствует? — сопя поинтересовался вошедший. Сажин с печальным видом развел руками. — Ну, эти приемчики нам тоже известны, — подумал лямпы Сначала допрос ведет душевный, субтильный чиновник, брезгующий любым рукоприкладством, а потом, якобы невзначай, заходит в грубый бурбон. Рукоприкладство как раз обожающий знакомость. Страх он, конечно, не чувствовал, одну лишь досаду. Может, удастся выкрутиться, не переступая известных границ. Ага, вон там, за дешевой литографией, скорее всего, и расположена дырка в соседнюю комнату, сквозь которую усачу все слышно, а то и видно, если в литографии имеются незаметные отверстия. Усатый повертел в руках тросточку лямпы, привычно подкинул на ладони браунинг, напоследок взял обе паспортных книжечки и, похлопывая ими себя по колену, уставясь на лямпы, заговорил, «Ты мне сейчас, сучи прах, расскажешь, как на духу, зачем и для чего приперся к тутушке Тутушкину, ясно тебе, или и дальше будешь барина играть?» «Я дворянин», — сказал Лямпе, — «или вы, сударь, беретесь мне доказать обратное? С кем, кстати, имею честь?» «Пристав данной части! Мигуля!» — буркнул усатый. «В моей обязанности как раз и входит знать, зачем такие вот воши по моей части ползают, молчать, кариатида!» — рявкнул он, едва Лямпе открыл рот и продолжал спокойнее. «Ну вот что, сударь мой!» В этикеты и прочие благоглупости мне играть некогда, не располагаю временем. Оба паспорта изъяты у вашего степенства. Следуя обычному порядку, полагается послать запрос по телеграфу либо в Олонинскую губернию, либо в Варшавскую, ну а потом уж, судя по ответам, отправить вас по этапу для полного установления личности». «Только на это я не могу тратить время. Мне нужно знать, что вы делали у Тутушкина, ясно?» «Пугать меня связями и знакомствами не советую. Крепко подозреваю, что таковых не имеется. Очень уж коллекция хороша, аж два паспорта. Дура бельгийская второго номера, перов тросточки, тросточке, кассет. Ты, пташка божья, не из простых воробьев будешь». «И уж никак не из благонамеренных обывателей, а потому позволю ж с тобою по-свойски. Знаешь, что мне кажется, Петруша?» — повернулся он к Сажину. «Что поддельный из двух паспортов, тот, что выписан на лямпе, а тот, что на Савельево, самый, что ни на есть доподлинный. Интересно». «А в чем смысл такой игры?» — с искренним любопытством спросил Лямпе. «А ты не понял, залетный?» — столь же искренне удивился пристав Мигуля. «Ах, чувствую, не бит. «С дворянином?» — Лямпе, немецких кровей. «В чем бы не обвинялся, надлежит соблюдать некоторый этикет, зато с мещанином. Савельевым можно и совсем по-просецки». Сапогом ему врыло, широко улыбнулся он. Теперь понял? Точно тебе, говорит, Петруш, паспорт на лямпе фальшивый, а вот на его настоящий. Ваш благородие рявкнул зыгало из-за спины лямпы. Прикажете за резиновой плетку избей. Сужет! Валенок, изволите ли видеть, насыпается песок, и сим нехитрым приспособлением. Охаживаем клиента со всем нашим старанием, благо дурацкое дело нехитрое. У вас потом печенка с селезенкой перемешается, да ни один врач не усмотрит внешних с повреждений. Слово даю, не меняя тона, он бросил «зыгало». Лямпе так и бросила вперед от жесточайшего подзатыльника. В голове загудела, из глаз посыпались искры. Уже не владея собой, он попытался вскочить, но Зыгала, положив ему на плечи широкие ладони, прям-таки припечатал к стулу. — Ишь, глазами засверкал! — удовлетворенно сказал Мигуля. — Принесет? Мишкин валенок еще похуже будет. Ну что, варяжский гость? «Колодца будем?» Лямпе понимал, что шутки кончились, и пора выкарабкиваться из этой поганой истории. «Хорошо», — сказал он, все еще морщась от боли в затылке. «Я вижу у вас тут телефон прекрасно. Вызовите номер двадцать девять, жандармское управление, попросите к аппарату полковника Ларионова». Телеграфная депеша, расшифрованная за неделю до описанных событий. Шантарск, ЗПТ. Начальнику губернского жандармского управления полковнику Ларионову точка, Для расследования обстоятельств смерти сотрудника подчиненного мне охранного отделения ЗПТ, коллежского асессора Струмилина ЗПТ, В Шантарск направляется ротмистр отдельного корпуса жандармов Бестужев Алексей Воинович Тачка. Ротмистр Бестужев при наличии таковой необходимости имеет все полномочия заниматься другими известными вам делами ЗПТ. Прибывая на первоначальном этапе «Инкогнито», рот мистер Бестужев может пользоваться паспортами на имя «Лямпе» Леонида Карловича, либо «Савельева» Павла Еремеевича, Точка. Просьба оказать всяческое содействие и помощь ротмистру Бестужеву и сопровождающим его в поездке филером летучего отряда Семену Акимову и Пантелею Жаркову, Точка. Данная командировка предпринимается по согласованию со всеми надлежащими инстанциями, Точка. Начальник Санкт-Петербургского охранного отделения генерал Герасимов. Глава девятая. Без маски среди своих. «Насчет немца лямпы Это было специально придумано», — спросил полковник Ларионов. «Чтобы был именно немец, а не представитель какой-то другой нации?» Специально устало усмехнулся Бестужев. «Видите ли, Василий Львович, немцу в нашем российском представлении отведен некий определенный набор качеств. Немец педантичен, скопидомист». Он формалист до абсурда, как это блестяще описано Лесковым. Но вот в хитрости, в коварстве азиатском немцу у нас от чего-то решительно отказывают. И что характерно, относятся чуточку свысока. Ты, мол, немец перец колбаса и расчетливее нашего брата Русака в сто раз и оборотистее. Но вот игры ума от тебя не дождешься, и право же. Те, кто мне готовил эту личину, оказались правы. Я проехал чуть ли не всю Россию, встречая именно такое отношение, какое было предсказано. Что ж вы, сёмушка то брезгуете радушно, укорил полковник? Сейчас пельмешки подадут. Я, знаете ли, чувствую себя несколько виноватым, вспоминая, что вам пришлось перенести у наших полицейских бурбонов. Пустики усмехнулся, без тужев. Одна-единственная затрещина — никак не повод для уныния. Полковник деликатно покашлял, отвел взгляд. Словом, он теперь выглядел, как воспитанный человек, вынужденный сказать в глаза нечто нелицеприятное. Вы уж простите провинциального медведя, Алексей Воинович, но позвольте все же заметить, что от этой затеи с немцем Лямпе и мещинином Савельевым явственно попахивает пинкертоновщиной, этими книжечками в мягких обложках, гимназическим чтивом.